Глава 13. Когда я очнулся, то увидел всё, что угодно, только не коз. Опять мимо. А ведь я был уверен, что правильно произнёс заклинание. Короче, я оказался в джунглях. В своих джинсовых одеждах я моментально взмок, словно я очутился в сауне. Я огляделся по сторонам. Вокруг раскинулось бурное море тропической зелени. Представленные в основном высокими деревьями с зелёными стволами, которые были буквально опутаны лианами. Из знакомых мне растений я узнал лишь гигантский папоротник. Над моей головой нависло затянутое серыми тучами небо, лишь кое-где в редких прорехах туч проглядывала его ослепительная синева. Заросли кишели всявозможной живностью, создававшей довольно сильный шум. Слушать сначала это было необычно, но я быстро привык. И травы чуть не задев меня, вспархнуло несколько длиннохвостых птиц, которых своим внезапным появлением я спугнул. Внезапно в голову пришла мысль о хищниках, которые наверняка здесь водятся. Я достал пистолет и убедился, что он заряжен. Оружие в моих руках немного успокаивало. Но чёрт побери, мне же надо быть в косе. Я был уверен, что сделал всё как надо, но эти мысли я решил отложить на потом. Сейчас главное было выбраться из этого мира. Я вздохнул, положил руку на амулет, произнёс заветные слова и громко воскликнул: "Кос!" Но ничего не произошло. Я ничего не почувствовал, амулет оставался холодным. Вот так здорово. Меня начала охватывать паника. Но не сидеть же на месте, надо куда-то двигаться. Может, амулет разрядился или да мало ли что может случиться? Я медленно пошел вперед, держа на готове пистолет и внимательно прислушиваясь к раздающимся вокруг меня звукам. Идти было трудно, так как приходилось продираться сквозь заросли. Тропинки в этих чертовых джунглях для меня проложить забыли. Вдобавок, едва я двинулся в путь, на меня набросились тучи назойливой мелкой мошкары, от которой не было никакого спасения. Мне потребовалось все мое терпение, чтобы не обращать внимания на это малоприятное обстоятельство. Моё продвижение было своеобразным подвигом, и мало помалу я пробирался вперёд. Мне повезло. Через 2 часа пути, когда я был вымотан до предела, джунгли внезапно закончились, и я оказался на берегу моря. Вдоль берега тянулась широкая песчаная коса. Пейзар сильно напоминал необитаемый остров, если бы не одна деталь. Не вдали от берега стояли на якорях 5 кораблей. Корабли были двухмачтовые, паруса были убраны. На песке лежали три лодки, а рядом с ними горел костёр, вокруг которого сидели невысокие косматые люди. Они о чём-то разговаривали, но так тихо, что расслышать их было невозможно. Рядом с каждым из них лежал боевой топор либо меч. Я решил незаметно понаблюдать за ними, но тут в мою спину упёрлось что-то острое. Я осторожно развернулся и увидел перед собой одного из кошматых, который незаметно подкрался сзади. Его длинный меч был приставлен к моей груди. Он что-то пробубнил на совершенно непонятном мне языке. Я в ответ решил продемонстрировать свои недавно обретённые способности. На мой призыв сила сразу отозвалась, и я лишь слегка пошевелил пальцами, а грепьеша отбросило на несколько метров. Перековернувшись несколько раз, он оказался в зарослях, сломав по пути несколько деревьев. Приземляясь, он со страхом уставился на меня. Меч его сгинул в густой зелени джунглей. Мне показалось, что столкновение не произвело особого шума, но я ошибся. Сидевшие у костра повскакивали и теперь со всех ног бежали ко мне, размахивая оружием. Я метнулся в джунгли, но в этот момент валявшийся на земле крепыш вдруг с невероятной ловкостью бросился мне под ноги. Я покатился по высокой траве, но успел довольно быстро подняться. Бежать было поздно. Я развернулся лицом к нападавшим и вновь взмахнул рукой, представив себе огненный шар. С моих пальцев сорвались три огненных шара, которые взорвались один за другим перед кошматами. Они бросились в рассыпную, но трое остались на земле, пытаясь сбить пламя с одежды. К берегу тем временем подошло ещё лодок 7 или 8, и ко мне уже направлялась целая армия. Я суже само видел в их руках луки. Я поднял пистолет и прицелился в самого высокого бородача, который бежал впереди своих собратьев, размахивая кривой саблей. Одет он был настолько пёстро, что мне было бы трудно даже приблизительно описать его наряд. Выстрел мой достиг цели, и бародач рухнул на землю. Его падение привело к таким последствиям, которых я никак не ожидал. Косматые внезапно остановились, и на миг воцарилась тишина. Затем все они дружно опустились на колени и уставились на меня глазами, полными мольбы и страха. Я замер на месте, не понимая, что происходит. Из колена преклоненной толпы выделился маленький сухонький старичок, похожий на сказочного гнома. Он медленно подошел ко мне и, остановившись в шагах в двадцати, заговорил. — О, великий воин! Ты одолел нашего предводителя, бесстрашного Самхана! Теперь, по праву сильнейшего, ты владеешь нашими жизнями. Ты наш предводитель. Таковы законы Морров». Вот уже 1000 лет мы соблюдаем заветы Морана, морского бога. Да какой из меня предводитель? отарапил я. Вы что, с ума сошли? Только что хотели меня убить, а теперь ты одолел. Знаю, знаю, раздражённо перебил я старика. Одолел бесстрашного Самхана. Вы даже не знаете, кто я, и сразу предлагаете стать мне вашим предводителем? Боги выбрали тебя. Упрямо произнёс старик. Я понял, что ему ничего не докажешь, но и меня совершенно не привлекала перспектива становиться предводителем каких-то оборванцев-головорезов. Если откажешься, нам останется только одно умереть, ведь твой отказ будет означать, что боги отвернулись от нас. Но кто вы? Мы, моры. У нас нет дома. Море нас ждёт. Всё, что нам нужно, мы берём силой. Мы великие воины. Это заявление очевидно требовало проверки, зато сразу было видно, что у великих воинов самомнения хоть отбавляй. Я шаман, продолжил старик. Моё имя Круг. На мне лежит также обязанность следить за выполнением законов нашего народа. А теперь Не соизволит ли наш новый предводитель пройти на корабль? Там я всё ему объясню. Старик согнулся в почтчительном поклоне, произнеся эти слова. Ладно, я тяжело вздохнул. Пошли. В конце концов, не могу же я допустить гибели целого народа. Мы направились к лодкам, и вскоре я уже поднимался на борт флагмана с сомнительным названием Великий мор. Вблизи корабль выглядел гораздо величественнее, чем издали, а капитанская каюта была просто шикарной. Мебель из красного дерева, золотая посуда, огромные картины на стенах, изображавшие какие-то жуткие батальные сцены. Всё это производило неизгладимое впечатление. Я, входя в свою роль, уселся с важным видом в массивное кресло, с удовольствием откинулся на спинку и спросил: А скажи ко мне, дядя, куда вы теперь направляетесь? Мы держим путь на Корсин, предводитель. Что за Корсин? Как вы не знаете? удивлённо переспросил старик. Послушай, друг, я видишь ли, из другого мира. Надеюсь, ты понимаешь? горк утвёрдительно кивнул. Отлично. «Так вот я ничего не знаю о вашем мире. Даже как он называется?» «Он называется Понт», — ответил старик. «Это мир тысячи островов, так как основное его пространство занимает вода. В этом мире самые великие войны моры и...» «Пожалуйста, круг!» — взмолился я. «Просто расскажи, о чем я тебя просил. Я знаю, что мы великие войны». Корсин тоже остров. Немного обиженно, как мне показалось, продолжил старик. Это один из самых богатых островов Понта. Там есть чем поживиться, и этот поход войдёт в летописи моров. То есть вы хотите напасть на него? Конечно. Ещё никто не захватывал Корсин. А что потом? Как что? Круг был поражен моим вопросом. Захватим, немножко пограбим и назад в море-океан. Все ясно. Я стал предводителем пиратов. А маги в вашем мире есть? Маги? Зачем вам маги? Это мое дело, Круг. Так есть или нет? Должны быть, как не быть. Корсин большой город. Там наверняка есть маги. В наших законах, законах Марана написано. Я всё понял, поспешно оборвал я старика. Так что прикажете, предводитель? Курс на Корсин. Мы отчалили на рассвете. На данный момент мне ничего не оставалось делать, как возглавить эту шайку разбойников. Я надеялся, что найду на Корсине магов и смогу, может быть, с их помощью зарядить амулет. А риски, которым я неминуемо подвергался в этой экспедиции, я старался пока не думать. Когда мы после двух дней плавания по довольно спокойному морю были на подходе к острову, я с удивлением обнаружил, что нас ждут. Остров тянулся вдали еле заметной тёмной полосой, а в полумиле от нас покачивалось на волнах целых 20 кораблей. Крок объяснил мне, что это не вражеские корабли, а часть флотили Моров со своим командованием и наёмниками. Я увидел четыре лодки, которые уже преодолели большую часть пути и теперь были рядом с нашим кораблём. Мои разбойники приветствовали их громкими криками. Они спешат к вам на военный совет. Вы же теперь предводитель Моров, и вся армия, которую вы видите вокруг, находится в вашей власти. Очень хорошо, рявкнул я, решив, что на самом деле очень плохо. Оно и понятно, великим морганом я себя явно не ощущал. До этого я командовал пиратами лишь в компьютерных играх. Так сколько же у нас всего кораблей и какова общая численность экипажа? 14 боевых кораблей и 13 транспортов, мгновенно ответил Крук. Полторы тысячи отчаянных головорезов, против которых не устоит никто. А магов среди них нет? Магов нет. Покачал головой шаман-законник. Пираты редко прибегают к их услугам. На крайний случай существуют уже готовые заклинания, которые можно купить. Разорвал кусок бумаги с заклинанием. И все. Жаль. А-а-а. Но задать следующий вопрос я не успел. Лодка причалила к кораблю, и через минуту передо мной появилось трое пиратов. Внешний вид их был стереотипно живописен: яркие шаровары, кричащие рубашки, грубые лица, заросшие густой щетиной. Все как на подбор, невысокие и коренастые. В их мускулистых руках ощущалась немалая сила. Их имена я не запомнил, настолько непривычно они звучали для моего уха. Лишь один из пиратов был одет без лишней пистроты, можно сказать, довольно изящно. Это был командир наёмников по имени Адриан. Он был единственным, кто произвёл на меня благоприятное впечатление. Языка гостей я не понимал, но это проблему решит круг. Совет проходил с позволения сказать, в моей каюте. Когда все расселись и выпили по кружке рисковатого на вкус вина с труднопроизносимым названием, Взял слово «круг». Он обрисовал стратегическую обстановку. Из его доклада я узнал, что большую часть острова занимают горы. Вход в единственную бухту острова, берега которого были покрыты сплошной цепью скал, охраняется гарнизоном форта. Его дальнобойные катапульты быстро превратят в грубую щепок любой корабль, который осмелится войти в бухту без разрешения. В гавани Корсина стоит несколько кораблей. А сам город представляет собой неприступную крепость, которую со всех сторон окружают высокие каменные стены. Честно говоря, я не очень понимал, как можно надеяться напасть на эту твердыню и не быть уничтоженным. Пусть форт не имеет пушек, так как в этом мире порох ещё неизвестен, но даже баллисты и катапульты вполне способны отправить на дно деревянные суда пиратов. Крук сказал прибывшим ещё несколько слов на неизвестном мне языке. и когда те принялись обсуждать услышанное, я понял все, что они говорили. И, судя по всему, меня они понимали тоже. «У нас был разработан план», — произнес один из пиратов, обладатель огромного головного убора, являвшего собой причудливую смесь шутовского колпака и мушкетерской шляпы. «Как ты помнишь, Круг, его разработал Самхан. Сейчас у нас новый предводитель». Он поклонился в мою сторону. И произошли изменения, которые мы не учитывали при разработке плана. Во-первых, корсианцы сумели заново строить форт гораздо раньше, чем мы ожидали. Во-вторых, в гавани два военных корабля. И это корабли императорского флота. Всего-то два, улыбнулся Крок. И тебя это пугает? Не пугает, но настораживает. Императорские войска это вам не раззявы из местного гарнизона. Мы, конечно, численно превосходим их, но всё же Что же ты предлагаешь? усмехнулся второй капитан. Повернуть назад? Нет, но наш предводитель скорее всего знает выход из этой ситуации. На меня уставились четыре пары глаз. Вот оно. Сейчас меня поднимут на сабли, и мне стало не по себе. Набрав лёгкие больше воздуха, я подошёл к карте острова, развёрнутой на столе. Она была довольно схематична, но тем не менее давала хорошее представление о городе и бухте. И тут меня осенило. Не зря я в конце концов играл в компьютерные игры и читал Рафаэля Сабатини. У меня есть план, произнёс я, чем вызвал одобрительные возгласы в комнате. Все присутствующие немедленно сгрудились возле карты. Я предлагаю вот что. Форти знают о нашем прибытии, так? Так, кивнул круг. И, конечно же, готовы к обороне, так? Так, вновь кивнул круг. Но к чему вы клоните? Вот здесь я показал на вход в бухту, напоминавшее бутылочное горлышко. Мы пройдем двумя колоннами. Как? Переспросил с удивлением один из капитанов. Колоннами. Корабли следуют друг за другом. В первой колонне, которая будет проплывать мимо форта, пойдут боевые корабли. Мы установим на них все имеющиеся в наличии орудия. Они также будут прикрывать вторую колонну, в которой будут транспорты с десантом. Но мы не можем подойти к порту незамеченными, возразил обладатель шляпы-колпака. Во-первых, будет видно, что корабли ушли с рейда. Во-вторых, В форте имеются смотровые вышки, оснащенные специальными заклинаниями, позволяющими видеть в темноте. Все присутствующие закивали, соглашаясь с ним. — Вы кое-что не учли, — улыбнулся я. — Для защитников форта корабли по-прежнему будут оставаться на рейде. «Иллюзия — Иллюзия! — догадался Круг, хлопнув себя по лбу. — И вы можете это сделать? Смогу. Странно, но я почему-то был абсолютно уверен в своих словах. Видимо, во мне говорили мои магические способности. Вдобавок, мы слегка замаскируем плавучие корабли и подойдём к порту незаметно. Пока боевые корабли будут вести обстрел, оставшиеся высаживают десант и сковывают действия гарнизона. Неплохо, заметил Адриан, одобрительно улыбаясь. А императорские корабли У нас 14 боевых кораблей. Четыре из них могут прикрывать десант во время высадки. Даже если императорские войска отлично сражаются, то у нас всё равно огромный численный перевес. Неужели не справимся? Справимся, восторженно заявил Крук. Все остальные устроили мне продолжительную овацию. Я с достоинством поклонился, ощущая себя настоящим предводителем. После этого участники военного совета отбыли на свои корабли. Солнце уже клонилось к закату, и надо было спешить. Тем временем я вышел на палубу и, проводив взглядом лодки, повернулся к стоящему рядом со мной к руку. — Что скажешь? — спросил я у него. — Великолепно! Вы были неподражаемы, предводитель! — бодро ответил тот. Я хмыкнул, позавидовав подобной уверенности. Совет закончился, и в мою душу уже закрадывались сомнения насчёт моего гениального плана. Наступил вечер. В небе зажглись звёзды, мы двинулись вперёд. Создание призрачных кораблей заняло у меня меньше минуты. Надо было только представить себе эту картину, до да произнести нужные слова. Также я наложил заклинание на наши корабли. Не зная, какими бойцами были эти моры, но моряками они были отменными. Цепочка кораблей была выстроена безупречно. Часом раньше я узнала от того же крука, что у них имеется несколько магических зажигательных снарядов. Пиратам они были не нужны, так как без мага нельзя было активизировать эти тюки трепья. Я распорядился зарядить все орудия этими снарядами. Хватило на пять катапульт. Корабли медленно двигались к форту. Спустя полчаса мы уже входили в бухту. Нас никто не заметил. Когда с ним поравнялись два последних корабля, я шёпотом отдал приказ к руку. Он взмахнул рукой с зажатым в ней факелом, и тишину ночи прорезал свист нарядов, которые устремились к форту. Это было эффектно. Как выяснилось, моё заклинание распространилось не только на магические, но и на каменные ядра. Перед подлётом к цели невидимые в темноте снаряды внезапно превращались в огненные шары. Для защитников форта этот сюрприз стал роковым. Взрывы гремели один за другим. Защитники форта были несомненно смелыми людьми. Несмотря на бушующий пожар и возникшую панику, они сумели дать ответный залп. Наш корабль вздрогнул всем корпусом. Я покатился по палубе, сбивая мечящихся в панике людей. Спас меня Крук, умудрившись поймать меня за шиворот, удержав от дальнейшего падения. Мы тонем, крикнул он и буквально швырнул меня в уже спущенную на воду лодку. Меня приняли в объятия два дюжих молодца, и только теперь я смог увидеть результат нашего ночного нападения. Форт превратился в огромный пылающий костёр. В отблесках пламени я увидел, что ещё два пиратских корабля пошли ко дну. Остальные убегали в городу. На имперских кораблях начали подниматься паруса, но было слишком поздно. Пока они разворачивались, пираты нанесли по ним столь мощный удар, что оба корабля начали быстро уходить под воду. В воздухе про свистел огненный шар, пущенный из городских стен, и я увидел, как вспыхнул ещё один пиратский корабль. Поздно, пояснил Крук. Их магия не поможет. Мы уже высадили десант. Словно в ответ на его слова, ночная тишина наполнилась яростными криками и лязгом стали. Наша лодка пристала к одному из кораблей, расположившемуся прямо напротив городской стены, в которой зиял огромный пролом. Когда мы поднялись на борт, я увидел одного из капитанов. Тот отвесил мне поклон. Рад вас видеть, предводитель. Ваш план удался. Сейчас там Он махнул рукой в сторону города. Ародуют наёмники, они знают своё дело. Нам остаётся только наблюдать. Внезапно небо прорезал зигзаг молнии и раздалось отдалённое эхо взрыва. Эта молния послана из дворца губернатора, произнёс Крук. Там могут быть маги. Только наёмники и магии не испугаешь. Они видели и не такое. Я лишь покачал головой, продолжая наблюдать за городом. Бой затих лишь на рассвете. Мы высадились на берег с небольшим отрядом. Наш путь лежал по затихшим улицам города, где то и дело приходилось обходить развалины домов. По пути нам не встретился ни один местный житель. Несколько раз мы сталкивались с отрядами наёмников, которые неизменно приветствовали меня громкими криками. Через полчаса мы подошли к дворцу губернатора. который был расположен на невысоком холме в западной части города и выглядел очень помпезно. К парадному входу вела широкая лестница, на которой удобно расположившись, пираты шумно отмечали победу. Огромные двери в два человеческих роста были распахнуты. На встречу нам вышел командир наёмников Адриан с четырьмя солдатами. Его лёгкие доспехи были испачканы кровью, И на лице его было написано удовлетворение. Город взят, отслютовав, доложил он мне. А губернатор, правитель сбежал. Мы едва не настигли его, однако с ним был маг, который помог ему удрать. Но это не главное. Смотрите, какая у нас добыча. Солдаты вытолкнули вперёд симпатичную черноволосую девушку со связанными руками. Лет 20 не больше. Это дочь губернатора. Она тоже пыталась скрыться, но, как видите, не успела. Это мой вам подарок, председатель. Берите её. По всему видно, что она горячая штучка. Девушка бросила на Адриана взгляд, который не сулил ему ничего хорошего. В глазах её горела смертельная ненависть. Адриана же это только рассмешило. К смеху командира шумно присоединились и его солдаты. "Отличный подарок", шепнул мне на ухо Крок. "Принимайте, предводитель". "Да зачем он мне?" ответил я тоже шёпотом. "Пусть идёт во свояси". "Это против обычаев", Крок покосился на Адриана. "Вы обидите Адриана, а девушкой займутся его солдаты". Это известие стало основополагающим для моих дальнейших действий. "Благодарю за подарок", сказал я громко, обращаясь к командиру наёмников. Рад служить, улыбнулся Адриан. А когда будет делёж? Завтра в полдень, ответил за меня Крок. Ты расставил патрули. Обижаясь, старик, судя по фамильярному отношению, шаман и наёмник были знакомы очень давно. Пираты из нашего эскорта увели девушку. На прощание она взглянула на меня. И хотя нельзя было сказать, что в зелёных глазах девушки была признательность, ненависти там я тоже не заметил. Мы с Кругом и Адрианом вошли во дворец. Мы поднялись по бесчисленным лестницам на самый верх его, где располагалась смотровая площадка. Отсюда открывался великолепный вид на город и бухту. Форт, когда-то бывший грозной крепостью, теперь представлял собой кучку развалин. Что вы намерены делать дальше? Поинтересовался Круг, когда глава наёмников, сославшись на дела, удалился. Я уклончиво покачал головой. Амулет вновь стал тёплым, а значит, появился шанс попасть в Кос. Странно, но Круг что-то почувствовал и вдруг, словно прочитав мои мысли, произнёс: "Если вы исчезнете, я не удивлюсь. Но помните, в Понте вы всегда найдёте верных слуг". Спасибо. Поблагодарил я его. Через час я уже был в каюте и задумчиво смотрел на сидевшую напротив меня девушку. Она молча, не шевелясь, внимательно наблюдала за каждым моим движением. На мои вопросы отвечать она не хотела. Я решил, что надо вызвать Крука, чтобы с его помощью объясниться с пленницей. Как вдруг она заговорила сама. Зачем ты меня спас? Ты сам хочешь воспользоваться мной? — Нет. Ее прямота немного меня смутила. — Как тебя зовут? — Сана. — Так вот, Сана, ты свободна? — Свободна? Девушка изумленно посмотрела на меня. — Без выкупа? — Без всякого выкупа. Я уже отдал приказ, чтобы тебя доставили на один из ближайших островов. — Но почему ты это делаешь? — Не задавай лишних вопросов. — Отрезал я. — Значит, я могу идти? — Нет. Сана поднялась и вопросительно посмотрела на меня. Спросишь Крука, он всё устроит. Девушка ещё раз взглянула на меня и вышла. Я вздохнул и осушил до конца бокал с вином. Затем встал и положил руку на грудь, где был медальон. Слова заклинания сами полились с моих губ. Однако в самый последний момент дверь каюты задрожала и слетела с петель, врезавшись в стену. На пороге я с ужасом увидел Азеранда великого собственной персоной. Собравшись с силами, я было попытался закончить заклинание, но незваный гость взмахнул рукой. Почти автоматически я выбросил вперед правую руку и представил себе огромное копье, пронзающее Азеранда. И это получилось. Ошеломленный Азеранд каким-то чудом увернулся. Копье ударило в стену и взорвалось. осыпав каюту опилками. Это немного охладило пыл Азеранда, и он заговорил, подняв вверх правую руку в знак перемирия. Подожди, Олег, нам надо поговорить. О чём это? Сейчас объясню, только не трать силы зря. Повредить ты мне можешь, но не более того. Ладно. Я с трудом поднялся с пола и доковыляв до стула, плюхнулся на него. Азерант устроился напротив меня. Итак, у меня к тебе есть предложение. Знаю, коле rest уже говорил, скривился я. Речь не о том, я недооценил тебя и поэтому приношу свои извинения. А как с последним визитом Клейста ко мне? спросил я с иронией. Это была ошибка, как ни в чём не бывало, заявил Азирант. Клейст превысил свои полномочия, но ведь он получил своё. Видишь, я даже готов не мстить за смерть одного из своих лучших советников. Хорошо. В чём заключается ваше предложение? Я предлагаю тебе пройти ритуал у нас. Могущество, которое ты приобретёшь, не сравнится с жалкими потугами ордена ведьм. Мы сможем жить где хочешь. Взенье, пожалуйста. Ты нас слушал рассказ ней этой старой девы Нелейны. «Но не думай, что все ее слова – правда. В девяти мирах у каждого своя правда». «Что вы хотите?» – спросил я. «Сделать из меня зомби?» «Глупости!» – Азерант расхохотался. «Сказки бабушки не лейны. Она бы еще не такое придумала, чтобы переманить тебя на свою сторону». Меня, наверное, злодеем расписала каких свет не видывал, а? Я, разумеется, не стал говорить Озеранду о том, что всю информацию получил от Грандена. Озеранд, видимо, был уверен, что почти убедил меня и вновь затянул знакомую песню. Послушать его, так после прохождения ритуала в Компте, у меня началась бурайская жизнь. Но я не верил повелителю Компта. Поэтому, когда тот наконец закончил свои проникновенные речи, я сказал: "Я вынужден отказать вам". Что? Азирант, конечно же, не ожидал такого ответа, и тот его, похоже, сильно удивил. "После всего, что я тебе обещал?" Он резко поднялся, и в глазах его блеснуло пламя. Голос стал густым, в нём звучала неприкрытая ярость. Не хочешь ли ты сказать, мальчишка, что я лгу? Не надо так нервничать. Последний раз, проревел Мак. Да или нет? Нет, крикнул я, и в этот момент на голову Азиранда обрушилась непонятно откуда тяжёлая бутылка. Мак рухнул на пол, как подкошенный. На пороге я с изумлением увидел Сану, которая столь неожиданно помогла мне. Вид у девушки был боевой. Как я его? А? Она усмехнулась, но взглядевшись в лицо лежащего, внезапно побледнела. "Это же", прошептала она. "Азирант, повелитель Компта", подтвердил я её догадку. "Ой, что теперь будет?" Сана беспомощно посмотрела на меня. Скорее прочь отсюда, крикнул я, схотив её за руку, и мы вместе выскочили на палубу. Картина, которую мы увидели, была ужасна. По всей палубе были разбросаны изуродованные трупы. Правда, крука среди них не было. Около одного из тел сидели два жутких коротконогих урода, которые рвали руками человеческое мясо и тут же запихивали его в рот. Я, не успев даже сообразить, что делаю, превратил урода в горстку пепла. Правда, заодно под жо корабль. Я повернулся к своей спутнице и увидел, что она улыбается. Давай, вызывай портал. Я за тобой. Ты можешь путешествовать по мирам? Потом. Объяснение потом, если не хочешь сгореть. Я покачал головой и произнёс заклинание. Понд был присоединён к империи относительно недавно, объясняла Зельда. Поэтому в нём ещё жив дух бунтарства, который практически подавлен в первых трилистниках. Император не может до сих пор покорить местных пиратов, которые никак не желают становиться жителями империи. Зельда, Каин и Артём летели на странном аппарате, который сотрудник ГБДД для себя охарактеризовал как смесь дирижабля и планёра. Это была деревянная конструкция с широкими крыльями, огромным овальным шаром, наполненным воздухом, и тремя креслами в узкой кабине. Под ними был бесконечный морской простор. Они направлялись к Корсину. Там, сказала Зельда, должен был находиться Олег. Вообще это путешествие было Артёму совсем не по нраву. Мотало их невероятно. И Артём был уже близок к тому, чтобы выплеснуть в море остатки своего обеда. Но остров появился как раз вовремя. Они пошли на снижение. Артём увидел раскинувшийся внизу город, то здесь, то там дымились развалины, а куча камней входа в бухту, когда-то, видимо, была крепостью. Опоздали, воскликнула Зельда. Скорость спуска увеличилась. Казалось, что они вот-вот разобьются. Так стремительно приближалась земля. Но внезапно спуск замедлился, и они спикировали на один из кораблей, стоявших в бухте. Артём выпрыгнул из летательного аппарата следом за своими спутниками на палубу. Она была усеяна мёртвыми телами. Вдруг раздался треск, и Зейлда что-то прокричав, взмахнула рукой. Их тут же накрыл прозрачный купол. И вовремя. Палуба вспыхнула, и если бы не защитная сфера, они бы неминуемо сгорели. Сквозь дым Артёмов вдруг показалось, что он видит Олега. Но когда дым немного рассеялся, на палубе не было никого, кроме мертвецов и бушующего пламени, постепенно охватывающего весь корабль. Опоздали, снова восклицала Зельда. Зельда, свистящим шёпотом позвал Каин, до сих пор молчавший. Здесь находится какой-то очень сильный маг. Да, теперь я тоже чувствую. отозвала Зельда, застыв на месте. «Азерант! Быстро назад!» Они бросились к висевшему над палубой аппарату и едва успели прыгнуть в него, как на пороге капитанской рубки появился Азерант. Они надеялись, что он их не заметит, но у повелителя ком-то зрение было отменным. К счастью, Зельда отреагировала мгновенно. Аппарат почти сделал фигуру высшего пилотажа, и взорвавшийся миллионами брызг огненный шар не попал в цель. Они улетали всё дальше, но Артём ещё долго слышал разрывающиеся магические снаряды разъярённого озиранта. Что теперь, поинтересовался Артём, когда остров остался далеко вдали. Погоди, буркнула Зельда. Нам нужна твёрдая поверхность, чтобы открыть портал. По близости есть один остров, и чем мы быстрее доберёмся до него, тем лучше. Скорость полёта возросла. Остров появился неожиданно, словно по волшебству. Только что тянулось безбрежное морское пространство, и вдруг под ногами появилась земля. Спустя минуту они уже стояли на мелком белом песке прибрежной полосы. Каен и Зельда сразу затянули монотонный напев заклинания. Артём отошёл в сторону и сел на песок, с наслаждением вытянув ноги и вдыхая полной грудью свежий морской воздух. Зельда с Кайном ещё произносили заклинание, как в 100 метрах от них поднялся песчаный вихрь, и Артём увидел Азеранда. Тот выглядел неважно, но похоже был готов стереть их в порошок. Азеранд что-то прокричал на незнакомом Артёму языке, обращаясь к Зельде и Кайну, но те не отреагировали. Погружённые в заклинание, они ничего не замечали вокруг себя. Артём попытался привлечь их внимание, но все его попытки были бесплодны. Азираф не стал терять время. Он сделал какие-то замысловатые жесты, и вокруг его пальцев появилось оранжевое свечение, постепенно разрастаясь и становясь всё ярче и ярче. Артём с мрачной решимостью вытащил пистолет и глубоко вдохнув, чтобы унять волнение, прицелился в азеранда тот занятый своим делом слишком поздно увидел манипуляции артёма раздался звук выстрела пуля попала в плечо мага азеранд негромко вскрикнул упал на колени и схватился за плечо оранжевое сияние сразу исчезло артём нажал на курок второй раз но выстрела не последовало пока он перезаряжал пистолет азеранд исчез Артём громко выругался и повернулся к своим спутникам. Они только что закончили заклинание, и перед ними горело спасительное окно портала. "Здесь был Азирант?" спросила Зельда, с испугом посмотрев на Артёма. "Да", ответил тот. "Я его ранил". "Что? Как ты умудрился это сделать?" "Вот", Артём показал пистолет. "Но это невозможно!" Зельда изумлённо хмыкнула. Оружейная зейна здесь не действует. Тем не менее, дай-ка. Зельда осторожно взяла у Артёма пистолет и, подняв его дулом вверх, нажала на курок. Ничего не произошло. Второй раз. Третий. Пистолет молчал. Тогда взял Артём и тут же прогремел выстрел. Зельда с минуту искос оглядела на Артема, а потом, тряхнув головой, словно освобождаясь от наваждения, произнесла, «Нам надо следовать за Олегом. Быстрее!» Каин по ее знаку первым скрылся в портале. За ним последовал Артем. Сама Зельда, оставшись одна, внимательно огляделась и, не найдя ничего подозрительного, тоже вошла в портал. Голубой овал растаял вместе с ней. И тут час на пляже появился озирант. Молокососы, профаны, неумехи, презрительно пробормотал он. Через несколько секунд перед ним также появился портал. Войдя в него, великий озирант пропал из виду.